Для представления милосердия Титова в 1742 году был построен специальный деревянный театр на пять тысяч мест, и этих мест не хватало. Как писал Якоб Штелин, наплыв желающих был так велик, что многие зрители и зрительницы должны были потратить по шести и более часов до начала, чтобы добыть себе место. Что же могло приводить их в подобное неистовство? Неужели счастливые пастухи, в удовольствии находящиеся пастушки? Думаю, что не они. В жизни людей того времени было довольно мало красочной грандиозности, а зрелищ, как известно, люди всегда требовали наравне с хлебом. Зрители валом валили, чтобы увидеть одетых в драгоценные костюмы актеров, посмотреть балет, поразиться световым эффектом, декорациям валериани. Вся атмосфера оперного спектакля поражала воображение зрителей. Особенно сильное впечатление производили на зрители действий театральных механизмов, махин. При помощи скрытых от глаз зрителей канатов, блоков и других хитроумных изобретений плыли, опускались и возносились на небо облака в пышных складках, в которых удобно располагались боги. Грохот небесного грома, яркие вспышки молнии, другие звуковые световые эффекты оперного театра потрясали простодушного зрителя. Значение итальянского оперного спектакля в истории становления русской оперы огромно. Именно в итальянских операх впервые запели русские, точнее украинские, оперные певцы. Максим Березовский, Михаил Полторацкий, Степан рошевский «Эти юные оперные певцы», — писал Якоб Штелин, — «поразили слушателей знатоков своей точной фразировкой, чистотой исполнения трудных и длительных арий, художественной передачи каденции» своей декламации и естественной мимикой. В 1758 году в опере «Альцеста» семилетним мальчиком участвовал будущий композитор Дмитрий Бортнянский. В балетных номерах все чаще стали появляться русские балерины и танцовщики. Их сурово готовили прекрасные педагоги Лонде, основавшие еще при Анне Ивановне балетную школу, а также Фоссолино. Музыку писали композиторы Аррая и Герман Раупах, сменившие Аррая на месте руководителя придворной капеллы. Всего за время царствования Елизаветы было поставлено 30 опер на античные сюжеты «Сципион», «Селевк», «Митридат», «Белерафонт», «Александр в Индии» и тому подобное. В 1759 году был поставлен балетный спектакль «Прибежище добродетели» в либреттах, которым написал Александр Самароков. Четыре часа длился оперный спектакль. В перерывах тоже устраивались музыкальные номера, нередко в русском духе. Современник пишет, что в антрактах музыку русские песни играли и пели певчие песни а по семь танцовщицы Аграфена и Аксини русскую пляску танцевали, после чего государная императрица, насмотревшись итальянских, французских балетов, патриотично изволила сказать, что русское всегда на сердце русского человека действие производит чем чужестранное. Это не значит, что императрица не любила итальянских опер. Напротив, она жила ими и не жалела денег на их постановки. При окончании оперы, — писала газета «Санкт-Петербургские ведомости», — ее императорское величество соизволило свое удовольствие оказать ударением в ладони, что и от прочих всех смотрителей учинено было, в причем чужестранные господа министры засвидетельствовали, что такое совершенные изрядные оперы, особенно в рассуждении украшений в театрах, проспектов и машин, нигде еще не видно Вот так. И все же оперы были редким зрелищем, слишком сложное и дорогое это дело. Доступнее были концерты оркестра и хоров. Придворная капелла издавна набиралась из гласистых малороссов и отличалась высочайшим искусством. Музыка, которую теперь называют классической, входила в знатные дома. К 1748 году относятся первые афиши о публичном концерте классической музыки. По желанию любителей музыки, еженедельно, по средам, после обеда, в шесть часов, в доме князя Гагарина, что на Адмиралтейской стороне, на улице Большой Морской, против немецкого театра, будут устраиваться концерты по образцу итальянских, немецких и голландских. Вход по билетам был свободен для всех желающих, в том числе и для купцов, горожан. Запрещалось пропускать в зал только пьяных лакеев и распутных женщин.